Территория ордена. Город Порто-Франко. Пятница, 13 июня 2021 года. 8.13. Утром, быстро перекусив, чем совершенно не замечая, все мысли о другом, снова заглядываю в участок на узел связи. Ура! Наконец-то любимая на линии. Все в порядке. Расписанная схема работает. После Лабака выезжают обратно в Евросоюз. Насчет проверочных скриптов на сеть Зета я и не заикаюсь. Это приличные встречи. Ага, отлично, а у нас по плану какой-нибудь конвой в сторону русских земель по южной дороге. Значит там где-нибудь и нужно пересекаться. Вопрос где? А еще точнее, как дать о себе знать? Супруга вызывает на помощь более опытных в дорожно-транспортных делах Фреда и Джемми. Коротко совещаются, затем трубку берет ястреб. Влад, давай так. Мы пока тут побудем. Сара все равно еще не закончилась семинаром, а ты поскорей определяйся, с каким конвоем пойдешь и перезвони. Тогда не ты будешь искать нас по всему побережью, а мы выйдем на сам конвой. Идеально. Спасибо, с меня причитается. Да ладно, чего там, воркуйте дальше, передает трубку Саре. Хором в один голос. Я тебя люблю. И улыбаемся. Ну и плевать, что разговор по радио без видеоконтакта. Все равно я это вижу. И она видит. Заканчиваю разговор. Быстро на выход, надо на станционной выяснить расписание и забронировать ближайший нужный конвой три машины. Чуть не сбиваю в коридоре фрау Ширмер. Ичбите ам эншюльдиген, фрау Бригитта. Бросаю, проскальзывая мимо. Веркенан ан энн бичен спата энтерхелтон. Пояснение. Прошу извинений, фрау Бригитта. Мы можем побеседовать немного позднее. Низко полетел, видать, к дождю. По-русски ответствует госпожа сверхштатный следователь. Все, инцидент можно считать исчерпанным. Подобные шпильки раздаются только когда фрау Эксштази в хорошем настроении. Вот и не будем ей это настроение портить. Рызцой на станционную площадь, нырнуть в будку диспетчера и запросить список подходящих нам транспортных колонн. Замечательно. Завтра утром мимо порта Франка пойдет немецкий сводный конвой из Нойехафена до Демидовска. В списке промежуточных пунктов у него значатся Нью-Портсмут, Вига, Массилия, Форт Линкольн, Корпус Кристи и еще несколько городов, включая новую Одессу. Почти идеально. Вот разве что Зион в стороне, а мы с Арой собирались заглянуть и туда. Все-таки столица Нью-Израиля, автономии в составе здешних штатов. Ну посмотрим в процессе. Бронирую в колонну места под три легковые машины. Еще раз получаю напоминание, рандеву на площадке у Северного КПП ровно в 10 утра. И конвой никого ждать не будет, строго, как в армии. Нет, за охрану отвечает не Бундесвер, в здешнем новоземельном смысле данного термина. Обитатели германской территории предпочли велосипедов не изобретать и вооруженные силы свои обозвали так же, как за ленточкой. Конвойная команда частная, Эдельвейс, по словам диспетчера, репутацию имеет вполне надежной. Одна из немногих европейских групп, имеющих лицензию на конвойную проводку по русской территории. Что ж, поверим на слово. Выбираясь из диспетчерской, замечаю формирующийся на выезд колонне знакомый красно-хромированный пикап. Подхожу точно. Джефферсон. Девочки увлеченно запихивают в трейлер объемистую сумку. Робби у водительской дверцы. Линды не видно. «И вам добрый день!» – кивает Робби. «Вот, перемещаемся к месту будущей дислокации». «В Техас?» – понимающе киваю я. «Я так сначала и предлагал». Но Линда, как увидела в пути Американскую Конфедерацию, а потом наткнулась на развивающийся над представительством в Порто-Франко Южный Крест, все, мол, туда и никаких. Пояснение. На красном фоне синий с белой каймой косой крест с 13 белыми звездами. Прозвище Боевого Знамени Конфедеративных Штатов Америки. Каковое знамя использовалось вместо государственного. По поводу последнего южане так толком до конца войны и не договорились. В детстве у всех нормальных девиц спальня оклеена глянцевыми постерами с Томом Крузом или там Патриком Суэйзи, а у нее репродукции гражданской – Роберт Ли, Джеб Стюарт и Джексон «Каменная стена». Так что у нас сейчас дорога на Форт Ли и никак иначе. «Ясно», – усмехаюсь я, – сбылась мечта всей жизни – конфедерация, которая отстояла независимость. Ну как же туда не отправиться? Тоже южной дорогой пойдете? Вроде так на Форт Ли ближе. Южная – это по берегу Большого залива? Тогда нет. У нас в маршруте Орлеан, потом Алама, Ньюрина и Форт Джексон. Странно. Алама и Ньюрина – это вроде северная дорога, а Орлеан вообще именно 200 севернее этого маршрута в слиянии Рейна и Луары. Ну, здесь уже вам аборигенам виднее, отвечает Робби. Нам назвали Орлеан. Конвой сводный. Это что значит? Насколько я понимаю, такой конвой в промежуточных точках берет попутчиков и грузы. Плюс иногда может отклониться в сторону, пройдя через точку, в которой изначально маршруте не было, если там надо кого-то дополнительно высадить или забрать. У колонн на постоянных маршрутах расписание более жесткое и отклонений не бывает. Другой разницы не знаю, лучше диспетчера спросить. Робби отмахивается. Спасибо, мне и так хватит. Если отвернем куда в сторону, неважно важно, все равно нам не к сроку. Тоже верно. Это мне был бы желательный вариант со строго заданным маршрутом. Ну да, тут уж что есть, то есть. Прощаюсь с Джефферсоном и девочками, привет жене и легкой дороге, после чего возвращаюсь в представительство патрульных сил. Связь с Лабаком на проводе Ястреб. «Эдельвейс?» – переспрашивает он. «Как же знаю. Команда старика Зеппа Крамера. Хорошие ребята. Чаще работают на северной дороге. Ну и южную знают. Отлично, их и будем искать». А что конвой сводный и маршрут может поменяться, ничего? Ну зайдете по дороге в какую-нибудь Варну или Палангу, куда обычно дальние конвои не заглядывают. Это несущественно. В Китай вас Эдельвейсы не увезут, а так найдем. На той стороне возня, и Хокинс с явственной ухмылочкой добавляет. Все, Сара, держи своего благоверного. Судя по вздоху, любимая с удовольствием сделала бы это не по радио. Да я и сам вовсе не прочее подержать, о чем и сообщаю. Я тебя люблю. Смеется она.